Мы вышли из портала в отцовском кабинете. Его величество был тут, несмотря на ранний час. Светис также, увидев, как мы выходим, отец лишь произнёс: "Хвала богам, ты нашёл её". Динар молча швырнул сумку на стол и хмуро выдохнул: "Нет, не нашёл. Она сама вернулась туда". Хмурый взгляд на Светиса. Куда я направлялась изначально? Но я считаю, что принцесса Итлона там делать нечего.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 Вежливо склонившись, спросил королевский секретарь: "Нет, я сама после обеда отвезу", ответила я и открыла портал к Шинге. И вот час они прошло, как вымотая в речке, накормленная и доволь, нажаловывшаяся папе, я уже тихо мирно спала в тепле Шинге. А во дворце никто даже поесть не предложил, о самочувствии не спросил и не сказал, какая я хорошая. А Шинге сказал: "Всё про Лору выслушал и похвалил".